Двенадцать два. Ничего поделать со своим лицом я так и не сумел. Шествовал по лагерю с улыбкой до ушей, будто юродивый. Нет, в итоге успокоился, конечно, просто не стал ломать игру. Продолжил улыбиться, как человек, которому нечего терять. «Умеешь ты друзей заводить», — пробурчал Числав. «Меня прокляли!» — все с той же беспечной улыбкой пояснил я и добавил. «Дважды». «Не удивлен». Буркнул поручик и зло глянул на магистра медицины, который получил разрешение на дуэль в самые кратчайшие сроки. «Мне только и удалось, что отдышаться и чуток в себя прийти. Ладно, черт с тобой, буду секундантом». Дуэли тайнознацев проводились на поляне сожжениях в ста от лагеря, точнее, на заболоченном лугу у мутного медленного ручья. Секундантом Гудемира выступил еще один колдун в чине поручика. Судьей стал седоусый капитан. «Усталый и унылый». На магистра медицины он глядел с откровенным неодобрением, но препятствовать проведению дуэли не стал. Наверное, попросту не мог. С учетом разницы в рангах для недопущения смертоубийства, вместо вольного поединка будет произведен обмен ударами, очередность коих определит жребий. Если по результатам он их оба дуэлянта останутся на ногах, победа будет присуждена тому, кто потратит меньше времени на отражение атаки соперника. Капитан поднял руку со странного вида карманными часами. «Проигравший будет обязан принести публичные извинения. А если таковым окажется магистр гудимир он вдобавок к этому не станет препятствовать приему оппонента на работу в госпитале». Немногочисленные зрители при этих словах зашушукались, послышали смешки. «В мою победу из заявившихся на поляну офицеров не верил решительно никто. Да я и сам прекрасно отдавал себе отчет, сколь наивно рассчитывать на успех» но и в грех уныния не впадал, уповая на то, что Гудемир, будучи выпускником школы багряных брызг, прибегнет к порче. Именно из этих соображений я от участия в жеребьевке и отказался. «Ничего не имею против магистра Гудемира», заявил я во всеуслышание, «а потому предпочту оставить за собой право на ответ соразмерно его атаки». Вновь раздался смех. Замотанный службой капитан глянул благосклонно, поручик Числав тихонько выдохнул. «Ну ты и дурень!» Я промолчал. А что я мог сказать? Пояснить, что не знаю никакого достаточно мощного заклинания, способного пробить защиту опытного тайнознаца, а первое колено моего атрибута в такого рода поединках попросту бесполезное, так это и без того предельно очевидно для всех, не только для меня самого. «В круг!» — последовала команда. Я потянул в себя небесную силу, набрал едва ли непредельное ее количество, стиснул своей волей, и шагнул через черту. Зрители подались назад. В непосредственной близости остались только судья, секунданты и бригада врачей во главе с живчиком-коротышкой в распахнутом белом халате. Наличие среди лекарей хирурга с набором инструментов нисколько не порадовало. Отсутствие ассистентов магистра Гудемира озадачило и разозлило. «Порчу, надо понимать, с меня снимать никто не станет». Но подточить уверенность эти подозрения не успели. «Магистр, ваш ход!» — объявил капитан. Гудемир, который сейчас еще больше прежнего напоминал нескладного аиста, тянуть время не стал. «Готов!» — коротко бросил он и резко махнул рукой. Глаза магистра вспыхнули мрачным багрянцем. Из ладони вырвалась кровавая плеть. Замах! Я не стал прикрываться отражением. Вместо этого попытался перехватить убийственный аркан встречным ударом. Будто под руку кто толкнул. «Бей!» И попал Плеть расплескалась мельчайшими брызгами А когда они обернулись багряными искрами Я вскинул руки и задействовал атрибут Белизна и пурпур вывернулись фиолетово-черными лепестками огня Пламя спалило большую часть порчи, но не всю Какие-то искорки все же дотянулись до меня И я будто заряд мелкой дроби словил Досталось преимущественно ногам и спине Кожа вми клопнула. Из мелких ранок потекла кровь А зловредные чары не понеслись по жилам к сердцу, но начали вгрызаться в плоть, поражая капилляры. «Сука!» Боль накрылась головой, но я совладал с приступом слабости. Предельным напряжением воли разогнал по телу небесную силу и омыл этой очищающей волной порчу, а после взялся смещать ее к солнечному сплетению. «Точнее, сделать это попытался!» Капли темного багреца оказались неподатливыми. Они неохотно повиновались мне и почем зря жгли плоть и дух. Пришлось выкручиваться. Изменение аспекта — контроль сжатия. Три служебных приказов вкупе с новой порцией небесной силы окончательно размыли порчу, исказили ее и смяли в пурпурный комок. Тот дергался, пытался растечься и отравить. В нем оставалось слишком много чужой воли, и я не попытался удержать за вредные чары. Вместо этого спешно втолкнул их в излив, из которого перетянул к первому узлу оправы. Обожгло меридианцу словно жидким пламенем, но не растерялся и не сплоховал. А дальше приказ контроля перемолол чужой аркан, и тот необратимо изменился. Следующий узел — ускорение, а затем еще чуток подтолкнуть сверх того. На какой-то дранный миг мне почудилось, будто оторвет кисть. И все же я выдавил из себя облачко сияющего багреца, стиснул его своей волей и выдохнул «Готов!». Капитан замешкался, но сейчас мне было наплевать и на его драные часы, и на весь дуэльный кодекс разом. От сияния толку не было никакого. Я сдавил его приказом сжатия, и клок багрового тумана пролился в ладонь вскипевшей кровью. Таз собралась в шарик размером с горошину, вспыхнула пуще прежнего. Дальше оставалось лишь напитать ее небесной силой, приправленной контролем и ускорением, а затем выстрелить получившимся магическим зарядом в противника. Крупная кровавая искра сорвалась с руки. Едва уловимым рощерком преодолела разделявшее нас расстояние и стремительным финтом ушла от сполоха магической ловушки, но лишь затем тем, чтобы тотчас угодить в пелену полупрозрачного багреца. При ударе мой атакующий аркан разметало, но к столь решительной контратаке магистр оказался не готов. И ошметки зловредных чар пробились через выставленный им на скорую руку полок. Одна из пурпурных капель удачно попала в шею. Сонная артерия в раз почернела и опухла. Гудимир охнул и схватился за горло. Сумел притормозить отравившую кровь порчу. После свободной рукой впихнул в рот какую-то пилюлю. Его будто солнечный свет изнутри мыл Магическая зараза сгорела буквально в один миг. «Поединок окончен!» — объявил капитан. «Победил магистр Гудемир!» Мне бы опротестовать это решение, да только было попросту не до того. Кожа горела огнем, кровь сочилась из множества неглубоких язв на ногах и спине, а дух штормила. И все же я жестом остановил уже подскочившего ко мне врача. «Сам!» — тот прищурился. «Уверен, коллега?» Обращение заставило магистра Гудемира скрипнуть зубами от злости. Все так же, зажимая правой ладонью шею, он объявил. «Я жду извинений!» «Момент!» Я охватанул небесной силы и одним уверенным выплеском вытравил из себя остатки порчи. Заодно закрыл ранки. В целебных чарах я был не силен, но с такого рода повреждениями во время стажировки у первоцвета имел дело неоднократно Да и с кровью у меня получалось работать не в пример ловчее, нежели с плотью». «Я настаиваю!» — Гудемир повысил голос, едва петуха не пустил. «Усилием воли я привел к норме взбаламученный дух, а когда сгинула жене и прояснилось в голове, собрался с мыслями и объявил, стараясь лишний раз не шевелиться, дабы не растревожить только-только поджившие ранки. Приношу искренние извинения за свое опрометчивое высказывание, магистр». Признаю, что магистр Гай — никакой не напущенный хорек, и он имел полное право толковать о моей бездарности, равно как и доводить до кого угодно свое мнение на сей счет». Капитан выжидающе посмотрел на Числава, тот кивнул. «Подтверждаю, что иных задевающих честь магистра, а также его знакомых и друзей высказываний, ответчик себе не позволял». Гудимер возмущенно надулся, но от претензий воздержался. Резко развернулся и поспешил прочь. «Даже не знаю, успел ли он расслышать адресованные ему мной слова. С такими друзьями врагов не нужно». «Да, обмешурился Гудемир знатно». С довольным видом кивнул Чеслав и подмигнул коротышке врачу. «Мало того, что адепта своей порчи на повал не вложил, так еще и сам алхимий исцелился». Коротышка стянул белый халат и покачал головой. «Надеюсь, коллега, ты вправду достаточно искусен в введении порчи и не попадешь к магистру на прием». «А уж как я на это надеюсь!» Хрипло выдохнул я в ответ. Числав кисло глянул на меня и задумчиво произнес. «Куда б тебе теперь определить такого...» «У меня патент-хирурга третьего класса имеется», — напомнил я. «Ну уж не едет, коллега!» — качнул головой врач. «В госпитале тебе делать нечего». Он отправился во свояси. Начали расходиться и зрители. А вот Числав задержался. «Что ты говорил о друзьях магистра?» полюбопытствовал он. Вопрос собеседника я проигнорировал, и поскольку приведение в порядок одежды следовало заняться прежде, чем успеет окончательно засохнуть кровь, уточнил. «Прачечной у вас, надо понимать, нет. Сейчас распоряжусь, чтобы форму выдали. Идем». «Идем? Ой, черти драны! Идти-то больно!» Изъеденную язвочками и только-только начавшую поджевать кожу, при каждом движении тянуло и жгло. Поспешать за поручиком получалось с превеликим трудом. Ладно, хоть еще тот придерживал шаг. Делал чеслав это, разумеется, отнюдь не из человеколюбия и какой-то там симпатии ко мне. Просто воспользовался моментом и вновь пристал с расспросами о друзьях Гудемира. Скрывать было нечего. Поведал историю своих взаимоотношений с магистром Гаем от первой стычки и до последней перебранки. «Ха, напущенный хорек, да?» Задумчиво хмыкнул поручик и вдруг перескочил на другую тему. «В больнице индивидуальной подгонки порчу научили. Не знал даже, что такое на лету провернуть реально. Слышал, для этого самая меньшая кровь жертвы требуется». Взгляд собеседника сделался каким-то очень уж острым, и я, наводить тень на плите не стал, сознался. «Да не подгонял я ничего. Его же порчу обратно и отправил. Только чуток аспект изменил и ускорил». «А-а-а!» — понимающе протянул Числав. «Это многое объясняет». Перво-наперво пришлось наведаться к здешним канцелярским крысам, где меня поставили на довольствие. Причем стоило лишь поручику заявить, что он временно оставляет меня при себе, и все нужные бумаги оказались выправлены буквально в течение пяти минут. Никаких заминок не случилось на складе. Удалось не только подобрать обмундирование по росту, но и перемерить с десяток пар ботинок, чтобы сыскать одну в пору. Еще и миску, ложку и кружку выдали. Оловянная и неказистая, зато новая. «Получается, я теперь официально младший урядник?» — уточнил я, сложив пожитки в ранец, а после утвердительного кивка поручика уточнил. «И чем заниматься придется?» «Без работы не останешься», — неопределенно пожал плечами Мячеслав и указал на поднимавшуюся за бараками струю дыма. «Вымойся и поужины потом ко мне приходи. Пристрою куда-нибудь». Меня такой ответ не воодушевил, но и не огорчил. Я кивнул и поплелся в указанном направлении а в купальнях получил в свое полное распоряжение пустую бочку. Наполнять ее водой и таскать от костра раскаленные каменюки пришлось самостоятельно. Никакого уважения к младшему уряднику. Вода нагрелась не так уж и сильно, но когда забрался в бочку, на миг показалось, будто окунулся в кипяток. И все же не выскочил, перетерпел. Какое-то время просидел так, приводя в порядок дух и вытравляя малейшие остатки порчи. Попутно пытался залечить пятнавшие кожу язвочки, а под конец еще и простернул перепачканую в крови одежду. Обсохнув, натянул форму, закинул на одно плечо ранец, а на другое скрученное одеяло и связанные шнурками ботинки. Да и отправился на поиски трапезной для младших офицеров, к коим теперь относился и сам. Сложенный из бамбуковых столов барак оказался темным и задымленным. Еда паршивой, еще и травяного отвара тут не готовили. Пришлось брать кружку пива. До такой степени в глотке пересохло, что и этот лисий яд небесной амброзии показался. Половину в три глотка осушил, чего прежде не случалось ни разу. Ну а дальше ко мне подсели ассистенты магистра Гудимира. — Ты откуда такой борзый взялся? — спросил самый плечистый из этой троицы День у меня выдался не самый простой. Седмица так и вовсе откровенно не задалась. А еще совсем не осталось силы, мягко-мягко шумело в голове после выпитого Эля. Так что показалось разумным не провоцировать очередной конфликт, а разойтись миром. Да туда, откуда и вы. У первоцвета же стажировались, пока сюда не законопатили, так? С этим своим предположением я угодил в яблочко. Нашлись у нас общие знакомые среди учеников школы багряных брызг. Парни были из числа ее выпускников. Тут я тоже угадал, верно. Так что поговорили-поговорили и расстались, не имея никаких претензий друг к другу. В несколько глотков я допил Эль и двинулся на выход, намереваясь потолковать с взявшим меня под свое крыло поручиком, но наткнулся на Огнича. Тот заявился на ужин в компании дядьки Урядника, чью форум отмечала эмблема в виде черепа с ножом в зубах и залихватски сдвинутым набекрень на цилиндре. Череп в цилиндре — это мертвая пехота. Нож в зубах, получается пластун. Так и не скажешь, что головорез. Обычно на вид дядька с морщинистым лицом, на коже ни ожогов, ни шрамов. Радужки серебристо-белые. Точно не адепт, но едва ли аспирант. «Боярин!» — обрадовался фургонщик. «Тебя куда приписали?» «Да никуда пока!» — усмехнулся я. «Поручик один при себе оставил». «Ох!» — вздохнул Огнич. «Тебя б к нам!» У нас омут под боком. Его чистить и чистить». Урядник озадаченно нахмурил брови. «Ты что несешь, Конократ? Он же красный, с кровью работает. Сам видел». «Да не!» — упрямо мотнул головой Огнич. «Белый он. Нас вместе из школы вышибли». «Да ну!» — удивился урядник, пригляделся ко мне и хмыкнул. «О, занятно. Ну, бывай боярин». Я кивнул и отправился на поиски Числава. Тут и там горели костры. Где-то пиликала гармошка, где-то плакала скрипка, но пьяных и даже выпивших на глаза не попадалось. Стрельцы все как один были при саблях, а отмеченные рукавными повязками так и вовсе потели в кирасах и шлемах, а вдобавок к холодному оружию у них имелись револьверы и винтовки. Территорию лагерь занимал немалую, но долго мои блуждания по нему не продлились. Я обогнул конюшню какой-то сарай без окон, прошел меж двух бараков и вывернул-то киноплац. Заглянул к поручику Числаву и напомнил о своей просьбе отправить на аттестацию. Думал, тот вновь примет ее в штыки, но молодой человек с голубовато-сизыми глазами лишь усмехнулся. — Ну, давай, изобрази что-нибудь. — В смысле? Не понял я. Числав вздохнул, убрал со стола ноги и сел ровно, после чего попросил. — Набери энергию и направь ее в исходящий меридиан. Только не торопись, сделай это как можно медленнее и обязательно напитай крайний узел. Так я поступил, но особого впечатления своей выучкой на собеседника не произвел. — Вижу... — кивнул поручик, прикрыл рот ладонью и зевнул. Затем мотнул головой и сказал. — А теперь проделай все то же самое, только со правой Сначала раскрути по ней энергию, затем напитай узлы. С этим у меня тоже не возникло ни малейших проблем. Разве что новый узел отозвался жесткой болью и жжением Меня уже потряхивать начало, а Числав все никак не командовал и не командовал отбой. — я вот сейчас не понял, — нахмурился поручик. — Почему только четыре узла? Пятый где? — Но ровно четыре четверти, будто так и надо. Он покачал головой. — Насколько знаю, школа огненного репья еще лет тридцать назад на Абрис с пятиузловой оправой перешла. — Что с тобой не так, скажи? — Все так. Я их схему не покупал. — А откуда тогда? Числав прищелкнул пальцами. «Ну да, красный аспект. Четырех узлов для огня маловато, а вот для крови в самый раз». Я не удержался и спросил. «Если так легко абрис разглядеть, то в чем смысл великую тайну из делать?» Поручик насмешливо фыркнул. Ха, это же оправа. Тут вариантов не так много. Весь абрис в деталях». «Да нет, тоже, конечно, можно разглядеть или выпадать. Просто нет смысла чужую схему использовать, если у тебя к специально под нее арканам доступа нет». «У меня доступа к заклинаниям школы пылающего чертополоха не было, поэтому на миг накатила противная неуверенность, но я тут же опомнился и взял себя в руки». «Много арканы – дело столь отдаленного будущего, что строить планы на сей счет попросту бессмысленно. Надо ядро сформировать и схемы чар под уже прожженный кусок абриса подогнать, а с остальным разберусь, если такая необходимость возникнет». «Правильно понимаешь, что четыре узла на оправе предпочтительны, если имеется склонность к стихии воды?» — предположил я. Поручик неопределенно покрутил пальцами. «Для чистой воды — да. Для льда — четырех уже много. Там, как и для земли, надо три. А для песка или магмы, допустим, и четыре нормально. Для пара — пять. Огню и пять нормально, и шесть. А воздуху?» — поинтересовался я. «От пяти до девяти», — заявил Числав, выудил карманные часы и поглядел на циферблат. Кто на что упор делает? Мощным чарам узлов меньше надо, тонким манипуляциям больше. Воздух наиболее многогранен и стихиальных аспектов. Все от конкретного оттенка зависит. Я понимающе кивнул. Выплеснуть чистое пламя получалось несравненно легче порченого. А вздовредные чары вроде кровавого гарпуна так и вовсе приходилось из себя буквально выдавливать. Ясно и понятно, что нет никакого смысла накручивать на оправу дополнительные узлы не имея при этом возможности задействовать все протянутые к ядру меридианы разом. «Хотя...» Но я выбросил из головы эти досужие размышления и спросил. «Так а что насчет переаттестации?» Ответить Чеслав не успел. «Тук-тук!» — прозвучало от входа, и в комнатушку прошел усатый поручик с нагрудным знаком пластунов мертвой пехоты. Давишний дядька-урядник за ним не последовал и подпер плечом дверной косяк. «Ну что опять, Чеслав?» Потребовал объяснений бравый усач. «На кой черт тебе понадобился?» В голосе прозвучало плохо скрываемое раздражение, но Чеслав виду не подал и указал на меня. «Принимай, бойца!» Усатый поручик недобро улыбнулся. «Вот так раз! Без меня меня женили!» «С капитаном все согласовано!» Отрезал Чеслав и улыбнулся. «Да ты не хмурься, не хмурься! Сам же ему все уши о нехватке тайнознацев прожужжал!» А тут мало того, что пиковый адепт со склонностью к белому аспекту. Так еще и с порчей работать обучен. Не в жизнь бы вам столь ценного кадра не отдали, если б не его дуэль с Гудемиром». Поручик Пластунов тайно знатцем не был, поэтому обернулся и распорядился. «Седмень, проверь». Дядька Урядник отлип от дверного косяка, приблизился и заглянул мне в глаза. «Ага», — протянул он после недолгой паузы. «Не соврал Конократ, и вправду склонность к белому аспекту просматривается. Левый глаз из-за порчи покраснел. Это наносное. Он не заразный хоть?» — уточнил усач. «Нет, просто слишком к красному аспекту восприимчив», — решил урядник, отступая. «Похоже на врожденную особенность, поэтому, наверное, испорча работать способен». Поручик Пластунов кивнул. «Хорошо, забираю». «Погодите», — всполошился я, — «а как же переаттестация?» «Забудь!» — отмахнулся Чеслав. «Младшему уряднику полстунов сотни в месяц полагается На двадцатку больше, чем пиковому адепту». Я шумно выдохнул, проглотил так и вертевшееся на языке крепкое словцо и напомнил. «Лекарю второго класса в месяц полторы сотни причитается. Патент мой по всем правилам выправлен. Не имеете права его в расчет не принимать». Как ни странно, никто и не подумал спылить. Меня даже затыкать не стали. «Платят не за патент, а за работу». Спокойно отметил Чеслав. «Тогда и не ждите, что стану кого-то от порчи избавлять». «Не поможешь товарищу», — прищурился поручик Пластунов. «Не стану отбирать кусок хлеба у коллег», — буркнул я. «А то обидятся и снова на дуэль вызовут Непременно вызовут», — рассмеялся Чеслав. «Я бы предпочел у голодного волкодава кусок мяса из пасти вырвать, чем грош из кармана этих упырей умыкнуть». Но усатый поручик лишь презрительно фыркнул. «В лагере без тебя найдется, кому порчу снять», — заявил он. «А за его пределами дело станешь то, что прикажут. На вылазке будешь ходить у лекаря второго класса с оплатой в соответствии с патентом». «И не на базаре, не торгуйся. Машь на выход». Даже не кивнув на прощание Числаву, он покинул комнату. А дядька Урядник хлопнул меня по спине и благодушно усмехнулся. «Ты еще про боевые не забывай», — заметил он, сильной рукой направляя к двери. «Червонят в день! Плохо разве? Озолотишься!» Я подхватил свои брошенные на пол пожитки и вышел на высокое крыльцо барака в некоторой даже прострации. На улице дожидалась повозка с установленной на задке кортичницей, к которой присоседился пластун. Рядом с ним вертел головой по сторонам огнич. «Едем!» — распорядился поручик и вскочил в седло гнидого жеребца. Рядовой пластун отпустил поводья и легко перемахнул через борт повозки. Урядник последовал за ним. И хоть я давненько уже не занимался акробатикой, но тоже не ударил в грязь лицом. Забрался сам, не стал хвататься за протянутую руку Огнича. На днище повозки были уложены какие-то ящики. Пришлось гнездиться на них. Фургонщик уместился рядом и спросил. «Так ты к нам?» «Угу», промычал я, оглядываясь. Помимо усатого поручика за повозкой поскакали еще двое верховых. Садники, как и стрелец у картечницы, были в зачарованных хирасах и пробковых шлемах. А вооружены до зубов оказались так и вовсе решительно все. Надо сказать, такие меры предосторожности меня нисколько не порадовали. Если банальный выезд за пределы лагеря с подобной помпой проходит, что тогда о боевых вылазках говорить? Вот же вляпался. Но добрались до расположения мертвой пехоты без приключений. На вышках там стояли часовые, а периметр обходили патрули с собаками. Без тайнознацев в охране тоже не обошлось. Уловил нечто сроднистылому ветерку. Моя мертвичина тоже пованивала. А лучше ходячего мертвеца на роль дозорного, как мне кажется, только приблудные духи годятся. После того, как мы миновали караульных на воротах и подъехали к выстроенным чуть на особицу баракам, урядник прямо с повозки позвал. «Хамут, принимай бойца!» Никто не откликнулся. Тогда Седьмейн спрыгнул на землю, а когда я повторил его маневр, распорядился. «Жди!» и утопал в темноту. «Бывай, боярин!» — махнул на прощание огня, которого привлекли к выгрузке из повозки, привезенных нами в лагерь ящиков. И я оказался предоставлен сам себе. У бараков горели костры. Я кинул свои вещи на землю и уселся на одно из бревнышек. Пластуны поглядывали на меня с интересом, но не подходили и с расспросами не приставали. Я уже даже подрёмывать начал, когда вдруг дёрнулась штанина. Глянул на ногу и едва не заорал от неожиданности, приметив здоровенную скалопендру, более чем просто мерзкую на вид. В иной ситуации непременно заорал бы. А тут постеснялся новых сослуживцев, прикусил язык. Припомнились рассказы о всяческих ядовитых тварях и рукой я скалопендру сбивать на землю не стал. Вместо этого легонько стиснул ее отторжением и не сдавил, отодрал от штанины. Тут-то и вернулся седьмень. Вынырнул он из темноты не один, а в сопровождении чернявого молодчика с нашивками младшего урядника. Ему и сказал. «Натаскай, колдуна, скоренько, хомут, и спуску не давай, мне с ним в омут идти». Зосим дядька и утопал прочь а молодочек поскреб заросшую щти на щеку цикнул и спросил как зовут то я ничего выдумывать не стал тем более что с огничем сослуживца это не имело ни малейшего смысла и сказал боярином кричут младший урядник осклабился и протянул а богатая я погоняла говорок оказался незнаком а вот интонации такие слыхивать раньше приходилось через день до да каждый день «Только это не босяк, конечно, а жулик или ухарь!» «А что рожа не так обычно воевать за море и вербуется, чтобы на каторгу не загреметь или с пеньковой вдовой не станцевать!» «А то ж. В тон собеседнику ответил я, попутно прикидывая, чего от своего нового командира ждать. Был хомут и не шибко широк в плечах, но жилист и определённо очень резок. «К такому не то что спиной поворачиваться не стоит». Ну и, в принципе, на расстояние вытянутой руки а лучше не подходить. Глазом моргнуть не успеешь, как с ножом межребер окажешься. Цепкий взгляд младшего урядника пробежался по мне, и его худая физиономия враз заострилась и сделалась хищной. «Заруби себе на носу. Пущенные у нас и равные, но старше в десятке я. Приказы не оспариваются, выполняются сразу от и до». Как видно, до пластунов уже дошли слухи об избиении парочки стрельцов и дуэли с магистром Гудемиром. «Вот хомут и решил обложить меня по всем правилам». «Ну а начнешь дурить, так у нас и с колдунами случается...» «Всякое», — добавил младший урядник, не дождавшись никакой реакции на свои слова. «Усек». Я вновь улыбнулся. «А то ж». Повторил, после выставил вверх указательный палец... И медленно-медленно потянулся к воротнику в форменной куртке хомута. Один момент. Простенькие фокусы темы хороши, что не требуют долгой подготовки. Сделать вид, будто снял сколопендру с плеча собеседника, не составило никакого труда. Подвоха никто не заподозрил. На обратном движении руки еще и позволил конечностям мерзкой гадины пройтись по щеке младшего урядника. Того аж передернуло. «Случится и вправду, может...» «Всякое», — сказал я, роняя скалопендру на землю. Хомут тут же припечатал я подошвой и процедил. «Рад, что мы поняли друг друга». «Ну да, ну да, вроде как поняли».